Эпилог. «Ну что, ты готов?» Лана повернулась к сидящему рядом мальчику. «Мы приехали. Ты маму хоть чуть-чуть помнишь?» «Совсем чуть-чуть», – смущенно улыбнулся Саша изо всех сил, стараясь прятать волнение. Но волнение неугомонным котенком выпрыгивало из глаз, заставляло дрожать руки и нагоняло слезы в глаза. «Большие!» Немного раскосые карие глаза, больше не слепые. Потому что первое, что сделала Лана, когда весь этот кошмар закончился, отправила их маленького спасителя на консультацию к лучшим офтальмологам. Потом была операция, проведенная в Германии, три недели мучительного ожидания, и, наконец, мальчику сняли повязку, и... Лана вовсе не считала себя сентиментальной барышней, бурно рыдающий над трогательными святочными рассказами. Но в тот день, когда Сашки сняли повязку, наревелась в сласть. Именно в сласть, потому что это были сладкие слезы радости за храброго мальчишку, которому они все, и Ирина с Лизонькой, и Ольга с мальчиками, и она были обязаны жизнью. И ему, и Павлу Шуганову. Саша пришёл в себя и не сразу смог понять, где он и что с ним. Тесно, болит голова, чем-то жутко воняет, все вокруг трясется, А потом он услышал гогот и все вспомнил. И по щекам заструились горячие ручейки слёз. «Тряпка! Слабак! Кретин! Ты смог убежать из страшной западни только для того, чтобы так глупо попасться в лапы каким-то козлам?» «Ага!» А если будешь продолжать заливаться соплями и слезами, на этом твое путешествие действительно закончится. Завязывайся истерикой, болван. Приготовься действовать, проверь мышцы». Мышцы сообщили, что им холодно, и они онемели. И до конца поездки Саша занимался разогревом, по очереди сгибая и разгибая руки. Ехали они довольно долго, а может мальчику так просто показалось, но все-таки куда-то наконец приехали. Почувствовав, что автомобиль остановился, Саша замер и закрыл глаза. Щелкнул замок багажника и в душный закуток ворвался наявольский холок. «Но? Что тут у нас?» Хмыкнул один из тех, что ловил его на дороге, кто именно мальчик не разобрал. «Слышь, череп, а ты его не того, не зашиб часом? Пацан до сих пор в отключке!» «Хотя нет, тышит, живой значит!» Ну а что, Дистрофик, забираешь его? А что? Схрапнул самый мерзкий из типов, тот, который вонял. Не, сейчас не буду, спать хочу. Пусть пока здесь полежит, я им утром займусь. Чего это здесь? Он же обгадится за ночь. Возмутился владелец машины. Уносите его отсюда к матери. И Саша почувствовал, как чьи-то мощные лапы вытаскивают его из багажника. Вот и ладненько. Сейчас главное не спешить. Продолжаем быть в отключке. Эй, а поаккуратнее нельзя? Не мешок с картошкой на землю бросаешь. Живого человека. Да ладно, давай пацана сюда. Я его в Люськином киоске запру. Люська болеет. Сегодня ее точно не будет. К тому же там тепло. Не окочерится от холода. А если обгадится? Люська уберет. За что я ей деньги плачу? Только надо по Гансу руки-ноги связать и пасть заклеить. Шустрый больно. Что они и сделали. Саше очень хотелось вскочить и убежать. Но куда? Для того, чтобы хоть немного ориентироваться в пространстве, ему надо было постоять и прислушаться. А кто же это ему позволит? К тому же вязали бессознательного мальчишку без особого усердия, предполагая, что он все равно до утра не очнется. скотч народ налепили кое как а потом несли куда то минут десять и бросили на скользкий холодный пол на линолеум похоже скрипнула дверь и все затихло если бы даже в конуре неведомо люськие не топили саша все равно не заметил холода, потому что был слишком занят собственным освобождением хорошо что эти придурки руки связали не за спиной а впереди такс «Сначала снимем скотч. Теперь займемся веревкой на руках». «Да, противно ее грызть. И что?» «Надо, Саша, надо!» Часа через два мальчик освободился. Потом обследовал владение Люський, к немалой радости обнаружил, что киоск торгует в том числе и продуктами, перекусил, выпил колы и... Он всего на минуточку глаза закрыл. На секундочку. Просто устал очень, перепсиховал. а потом наелся от пуза, вот и сморила. Проснулся от дружного гогота и похабных комментариев нежеланных попутчиков. Судя по их словам, Саша проспал почти до обеда. Идиот дурацкий. Теперь было не до составления стратегических планов, и мальчик, укусив ближайшую лапу, пули вылетел из киоска. Козлы с громким блеянием затопали следом. Ему довольно долго везло. Он бежал ни разу, не налетев ни на кого и ни на что. Вот, похоже, он вырвался на оживленную улицу. Слышен шум машин, шаги. Ну и здесь-то козлы побоятся хватать ребёнка у всех на виду. Ага, сейчас побоялись, аж три раза. Налетели всей шоблой, скрутили и весело, дружно, с задорным матерком поволокли в свое логово. И никто, ни один человек даже не попытался остановить их. Саша брыкался, орал, кусался и царапался. Он звал на помощь, он плакал от бессилия, он... «Эй, красавцы!» Раздался вдруг спокойный, уверенный мужской голос. «А ну отпустите мальчишку! Вы куда его тащите?» Вот, мужик!» Пропыхтел, кажется, череп. «Это мой сын! Из дома сбежал засранец! Вот и приходится так тащить!» «Он мне не отец!» Отчаянно закричал Саша. Они меня на дороге схватили, куда-то продать хотят. Спасите! Тут я смотрю, что парень не очень на папашку похож. Похолодел голос неизвестного. Руки, руки, я сказал. Эй, эй, мужик, ты чего? Пушку-то убери. Менты вон стоят, увидят. Ваши менты, как я успел заметить, предпочитают в разборке не вмешиваться. К тому же у меня и разрешение на оружие есть. Поставили мальчика на землю и на раз-два убрались из моего поля зрения. — Ну, мужик, ты попал! — прошипел череп. — Мы тебя найдем, учти, и пацана найдем. — Сейчас коленную чашечку прострелю, а это больно. Скучно преследил незнакомец, и Сашу отпустили. Инстинктивно, не раздумывая, мальчик бросился на голос своего защитника и буквально влетел в него. — Не волнуйся ты так! добродушно проговорил тот, гладя прильнувшего к нему ребенка. «Все уже в порядке, все позади. Ты кто?» «Саша! Саша Ким!» «Кто?» Вот так Павел Шуганов совершенно случайно и нашел того, кого искал. Потом они сели в машину и поехали в Москву. По пути Павел успел рассказать Саше, кто его ищет и почему, пока на дороге не появился одинокий гаишник. при виде машины Павла, буквально бросившийся под колеса, размахивая жезлом. «Ух, не нравится мне это!» Нахмурился Шуганов. «Откуда он тут взялся? Один? Без машины? Или основной рояль в кустах?» «Что происходит, дядя Паша?» Мальчик приподнялся с заднего сиденья, где он прилег отдохнуть. «Надеюсь, ничего страшного, но на всякий случай запомни адрес. Москва?» «Запомнил?» «Да. А че это?» Той девушки, девушке, Миланы Красич, которая наняла меня. Если что-то пойдет не так, постарайся до нее добраться, понял? А сейчас лежи там и не высовывайся. Не хочу, чтобы тебя видели в машине. Кто? Уроды, чье гнездо я растревожил своими расспросами о тебе. Ничего, парень, прорвемся. Не прорвались. Хотя Павел и не стал тормозить возле подозрительного гаишника. Их догнали буквально через полчаса на машинах с мигалками. Заметив далеко позади синие проблески, Павел остановился и приказал. «Выходи быстро, спрячься в кустах и жди меня. Если я не вернусь за тобой через час, добирайся до Москвы сам. Вот тебе деньги. Пройдешь вдоль дороги около километра, там будет деревня. Оттуда автобусы ходят до областного центра. Вот в этой кучке 300 рублей мелочью, а в этой – тысяча сотнями. Ощупай их. Пока будешь меня ждать, запомни, чтобы тебя не обманули». Дядя Паша, зачем вы это? Ему так не хотелось снова оставаться одному. Все, Сашок, времени нет, беги. Ни через час, ни через два Павел Шуганов не вернулся. Сашка выплакал там, в придорожных кустах, все оставшиеся слезы, а потом встал и пошел. Все перенесенное за последние сутки, вполне могло сломать взрослого человека, который реально мог оценить ситуацию и понять. что слепому, которого могут искать уже не только люди Марата, но и типы с дороги, добраться до Москвы шансов нет. Тем более, когда Павел в торопях не уточнил, в какую именно сторону надо идти около километра. Но Сашка Ким еще не умел смотреть на вещи реально. Он вообще пока не умел смотреть. Но не зря же он почти два года тренировался обходиться без зрения. Он справится, ведь его ищет мама. Вытерев остатки слез, мальчик решительно выбрался из кустов и, постояв пару минут, двинулся направо. Но не успел сделать и пары шагов, как его окликнул насмешливый мальчишеский голос. «Ну и куда ты попёрся, Олух? Сам ты, Олух!» Автоматически огрызнулся Саша и замер. Голос был знаком, очень знаком, ведь они дружили, и мальчик до сих пор скучал по ушедшим ребятам. «Виталик, это ты?» Ты глянь, не убегает с интонациями. А, -а, -а привидение! Попробовала удержать насмешливую интонацию голос, но интонация оказалась слишком вредной, на тонной и насмешливая. Вывернулась зараза скользкой рыбиной и шлепнулась на дорогу, а голос тихо проговорил: Привет, Сашка! Если бы ты знал, как я рад тебя видеть, как я устал быть один. А почему ты здесь? Почему не вместе со всеми? Он больше не удивлялся. «Со всеми?» – растерянно произнес Виталий Кравченко, мальчик с ластами вместо рук. «О чем ты?» «Слушай, а ничего, что я торчу тут, придорожным столбом и сам с собой разговариваю?» – проворчал Саша, с трудом сдерживая слезы. «Он, если честно, надеялся, что Виталику повезло и его на самом деле усыновили. Почему? Потому что его не было там, рядом с Сережкой». Если бы был, обязательно отозвался бы. Пошли обратно в кусты, там мы поговорим. И он рассказал другу все, что знал. Получается, — еле слышно прошептал Виталик, — что не только со мной так? Там убивают всех? Да, и именно поэтому, — так во всяком случае думает Сережка, — они и заперты там, как игрушки в коробке. Пока все не прекратится, уйти в свет они не могут. и выйти за пределы детского дома тоже. А... а ты почему здесь? Меня закопали тут, неподалеку. А перед этим... Голос дрогнул и затих. Не надо, не вспоминай. Мне надо добраться до Москвы, и тогда с этими гадами будет покончено, вот увидишь. Девушка, которую моя мама попросила помочь меня найти, очень богатая и очень добрая. А еще у них на фирме есть своя служба безопасности, там главный бывший спецназовец. Они разберутся с Амалией на раз. А откуда ты знаешь? Мне Павел рассказывал. Сережка и остальные очень рассчитывают на меня. Они верят, что как только этих сволочей придавят, все убитые ими смогут уйти в свет. И ты тоже. Сашка на какое-то время замолчал, а потом силой ударил кулаком по земле. А я чуть все не испортил. Так глупо попался, дурак слепой. Ну ничего, я теперь буду осторожнее. Доберусь до Москвы, найду Милану Красич. Сашка, ну ты ведь сейчас в самом центре Гадюшника. Торопливо заговорил Виталик. Я знаю, я тут почти везде побывал с тех пор, как... В общем, здесь повсюду их люди тебя засекут в два счета. И если уж Павла его так быстро вычислили, то тебя-то... И что ты предлагаешь? разозлился Саша. «Вернуться и попросить прощения, да? Я помогу тебе добраться до Москвы». «Как это? Разве ты не привязан к этому месту, как остальные к детскому дому?» «Не знаю». «Вокруг Мошкина и Энска я во всяком случае перемещаться могу, а дальше не пробовал». «Ты вот что», – деловито произнес Виталик. «Ты тут посиди, а я по дороге поищу нормального дядьку-дальнобойщика, который до Москвы едет». А там уж как-нибудь доберешься. Деньги у тебя есть, язык тоже. Ты, главное, тетеник, расспрашивай, они добрее. Поучи еще, буркнул Саша. А как же, за тобой глаз да глаз нужен. Хихикнул Виталик. Целая куча глаз. Его не было довольно долго. Саша основательно подмер в своем убежище. Но прыгать, чтоб согреться, не рисковал. Один раз уже допрыгался. Ну все, теперь в темпе. Голос зазвучал так неожиданно, что мальчик едва не свалился в грязь. «Нашел! Неплохой вроде дядька! У него в кабине фотки двух мальчишек нашего возраста прикреплены. Дети его, наверное. Иди, голосуй! Кроме него сейчас на дороге никого нет. И... Слышь, Сашка!» Голос Виталика дрогнул. «Ты дойди, а! Я так устал болтаться здесь! Я в свет хочу!» «Дойду! Обещаю!» И он дошел. Дядя Слава, водитель фуры, не только довез Сашу до Московской кольцевой, но и, остановившись возле поста ГАИ, попросил инспекторов найти парнишки попутку до нужного адреса. Правда, пришлось поколесить вместе с дядей Сашей пару дней, пока он не доставил груз по назначению. Виталик ошибся. Дальнобойщик не ехал в Москву, он направлялся в Смоленск. А потом довез Сашу. Возле дома Ланы к парнишке привязался охранник на шлагбауме, не хотел пускать. Спорящих заметил, выехавший с паркинга, Мирослав Красич. Он уже разворачивал машину обратно, но что-то заставило его подъехать к шлагбауму и поинтересоваться, что происходит. Мирослав сразу понял, кто перед ним. Саша смог показать дорогу к выходу из подземелья, и пока Мирослав Красич с Матвеем и рот спецназа отвлекали на себя внимание, Взвод парней ведомый слепым поводырем шел по подземному ходу, который, кстати, Амалия забыла запереть после вояжа спящего охранника. А когда все кончилось, когда связанных Марата с подельниками вывели из подземелья во двор детского дома, когда к ним присоединились пипетка и физрук, а ко всем окнам здания прилипли любопытные детские рожицы, когда из дверей вдруг с криком выбежал маленький карлик и, смешно перебирая коротенькими ножками, бросился к Саше, внезапно стало тихо. Все замерли, глядя на то, как из насупившегося здания детского дома начали слетаться огоньки. Их становилось все больше и больше. Целый рой светлячков. Вот этот рой превратился в слепящий сгусток света. Завис на мгновение над головами. и эхом прошелестело в воздухе. «Спасибо!» Из густок кометы унесся в небо. «Это что было?» – растерянно проговорил Вовка, выражая общую мысль. «Ангелы!» – улыбнулась Лана. «Мы открыли шкатулку!» Сколько уже прошло времени после того, как она послала крика помощи Лане? Два месяца? Наде казалось, что два года, потому что каждый день ожидания превращался в неделю. Дни сливались в одну серую полосу отчаяния и безысходности. И если поначалу в этой полосе еще мелькали цветные проблески надежды, то теперь их не было совсем. Лана даже не ответила на письмо. И правильно, а чего ты хотела? Сколько эта девчонка добра тебе сделала? Искренне стремилась помочь, не забыла свое обещание хотя могла. Сколько кобра встречала таких холёных фиф, выросших в теплицах. Столкнувшись с мерзостью жизни, они тряслись, хныкали и обещали всё золото мира за помощь, а потом легко забывали об этом. Лана была другой, честной, смелой, отзывчивой, доброй. Но когда тебе плюют в душу, трудно всё время утираться. К тому же поиски сына уголовницы... да еще и связанные с кровавой драмой, могут втянуть решившегося помочь в крупные неприятности. И вполне понятно, что успешная бизнес-леди не захотела с этим связываться. Но хоть бы пару строк черканула. «Не жди, Надя, я поисками заниматься не буду». А так молчание. Вязкое, глухое, высасывающее душу. А может, она просто не получила письмо? Передачи ведь от нее до сих пор приходят. На Новый год конфет прислала, немецких, дорогих, открытку поздравительную вложила, а там ни слова о просьбе. «Чего застыла, кобра?» Стрек от швейной машинки справа прекратился, и Спичка, соседка Надежды панарам, опасливо оглянулась. «Не сделаешь норму, взыскание схлопочешь, передачи запретят свидания. «Спичка, ты с какого дуба рухнула?» Криво усмехнулась Надя, отшвырнув в сторону недошитый рукав солдатского бушлата. «Какие свидания? С кем? Ты же знаешь, у меня нет никого!» «Ты чё, не в курсе?» Озадачилась товарка. «Я слышала, как отрядная с начальником колонии разговаривала, что к, к тебе едет какая-то девица!» «Что?» Сердце остывшее, пыльное сердце вдруг заметалось в груди, чихая и кашля. «Когда?» «Когда она приедет?» «Не знаю», – Пожала плечами спичка, с удивлением наблюдая, как всегда спокойная, хладнокровно невозмутимая кобра вдруг побледнела и трясущимися руками начала зачем-то выдергивать нитку из швейной машинки. «Не слышала?» «Ты чего, Надь?» Но ответа соседка по нарам так и не дождалась. В дверях швейного цеха появилась одна из охранниц, огляделась и, увидев кобру, направилась к ней. «Ким, заканчивай работу! К тебе приехали!» «Кто?» Помертвевшие губы не хотели слушаться. «А тебе не все равно? Или не хочешь никого видеть? Отменить свидание, да?» Конкретно эта служащая внутренних войск терпеть не могла гордячку кобру, а тут такая возможность поиздеваться. «Так это я быстренько! Это я мигом! Ты сиди, и работай! Я передам, что ты от свидания отказалась!» и она шустро развернулась и направилась к выходу. «Нет!» – умоляющий крик всхлип сладостным бальзамом капнул в уши охранницы. «Постойте, я иду!» Комната для свиданий в этой колонии была даже не комнатой, нормальным таким гостиничным номером с небольшой кухонькой и санузлом. Кобра ни разу не бывала здесь, потому что... «Все по той же причине, в общем!» Первое, что увидела Надя, когда вошла в комнату, был стол. Настоящий праздничный стол с шампанским, пышным тортом и колой. Горделиво топорчились на крахмаленные салфетки, играли гранями, хрустальные бокалы, стол был накрыт белоснежной скатертью. Ресторан прямо, а не комната свиданий колонии. Из, кух из кухни вкусно пахло и шкварчало, а через минуту над пороги появилась Лана с румяной курочкой на блюде. «Привет, Надюша! Проходи, садись!» «Что за праздник?» Глухо проговорила кобра, не двигаясь с места. «Новый год вроде уже прошел!» «Так старый Новый год! Садись! Не стой столбом!» «Ты письмо мое получила?» «Ага!» Безмятежно кивнула девушка, аккуратно ставя блюдо на стол. «И? Удалось что-то узнать?» «Кое-что есть! Ты садись, не стой!» Ладно. «Прекрати тянуть кота за хвост!» Надежда судорожно сжимала и разжимала пальцы, с трудом удерживаясь от истерики. «Зачем ты мучаешь меня? Мало того, что не строчки за все это время, так теперь он хоть жив?» И в этот момент на плечи женщины легли теплые ладошки, и срывающийся мальчишеский голос тихо произнес. «Мама, я так тебя ждал!»